Глава двадцать первая Сижу на больничной кровати. На моих бесполезных коленях лежит блокнот, и я стараюсь нарисовать там хоть что-то. Лейзенберг говорит, что нужно тренировать моторику. Он не объясняет, для чего и зачем, а я рада отвлечься от самобичевания. Дни превратились в идентичных близнецов. Утро начинается с осмотра, потом я принимаю какие-то лекарства — Следом сдаю кровь, кушаю, отправляюсь в туалет, с трудом взбираюсь на унитаз. Дальше по рации банальным шипением вызываю медсестру, которая помогает мне помыться. Возвращаюсь в палату, и начинается тренировка бесполезных конечностей. После тренировки — отдых. Около двух часов бесполезного существования, снова сдача крови и тренировка языка. Слава богу, он начал подавать признаки жизни. Иногда наедине с собой я произношу какие-то слоги, но на этом все. Дверь палаты открывается, и внутрь заглядывает Ренли. Он обезоруживающе улыбается и спрашивает. «Дядя доктор, давно был?» Киваю, и Ренли полностью входит в палату. В его руках длинное пальто, шапка и ботинки. «О, боже, он хочет вывести меня на улицу. Не была там кучу времени». Последнее воспоминание — искуроченная машина, в моей ноге ветка, а рука переломана. Нужно срочно заменить воспоминания на хорошие, и кто как не Ренли поможет мне в этом. Хочу украсть тебя. Сходим на нашу скамейку, посидим. Я поговорю, а ты послушаешь. Киваю и разлепляю губы, но слова не даются мне. Точнее, я боюсь пытаться говорить в чьем-то присутствии. Это выглядит максимально ущербно. Закрываю рот и киваю. «Ничего, скоро начнешь говорить? Да так, что я буду с радостью вспоминать твои немые дни». В этом весь Ренли. Он не боится говорить со мной о моих новых отклонениях. Остальные стараются обходить пикантные темы стороной. Зайн старается делать вид, что все в порядке. Фиби тоже, но она в этом полный профан. Лекса, которая стала навещать меня, в основном говорит о доме. но потом поправляет себя и обещает не бросать меня, пока я в таком состоянии. Лейзенберг вообще делает вид, что меня нет. Он лечит, берет кровь, ставит капельницы и уколы, но ведет себя так, словно я манекен, а не живой человек. Заина сегодня не будет», — сообщает Ренли и подходит к волку, гладит того между ушами. Зак нашел ему работу, и тот отправился за периметр. Вернется через пару дней. В груди все не имеет при упоминании имени Зака. Я его не видела. Практически за две недели, что я очнулась, он ни разу не пришел. А должен был? Нет, все просто вакцина у него. Я должна быть благодарна, что он вообще заставил Лейзенберга лечить меня. Но у меня появилась цель. Я хочу поговорить с ним и многое прояснить. Скажу ему о том, как я вижу все, что было между нами. Пусть его это и не интересует, но мне станет легче. Я словно несу какой-то ненужный мне камень. Он придавливает меня к земле, а я противлюсь и буду делать это до нашего разговора. Сначала я думала, что закуплевать на меня, но он сделал все возможное, чтобы я выжила. А зная этого человека, могу со стопроцентной уверенностью заявить, он ничего не делает просто так. Есть причина того, что я живу. Ренли бросает мне пальто. Пока он подкатывает к кушетке кресла, я вталкиваю руки в рукава. Стараюсь не обращать внимания на шрамы, которые теперь украшают не только левую руку, но и правую. Ренли поднимает меня и пересаживает на транспорт для передвижения. А меня, а я завязываю широкий бежевый пояс, который явно не является частью синего пальто. На голову мне опускается серая шапка, и вот мы направляемся вон из палаты. Не могу сдержать улыбку, а когда оказываюсь на улице, на глазах появляются слезы. Ренли останавливает инвалидное кресло у лавочки и садится напротив меня. «Вот чёрт! Ты чего плачешь-то? Увести тебя обратно?» Отрицательно качаю головой и пищу. «Нет!» Это «нет» заставляет меня прикрыть рот ладонями. Сначала Ренли хмурится, а потом широко улыбается. На его щеках появляются ямочки. «Вот же ж ты заговорила!» Убираю руки от лица и пытаюсь снова. «Спасибо!» Слово произносится медленно, но я покоряю эту вершину и протягиваю к Ренли руки. Хватаюсь за его рукава и притягиваю парня к себе. Обнимаю так крепко, как только могу. «Спасибо», — уже более уверенно повторяю я. Отпускаю Ренли и утираю слезы радости. Это как заново начать дышать. Рассматриваю территорию, насколько это позволяет, вновь сгущающийся туман. Тут слишком много людей, и среди них не только военные. Бросаю взгляд на стену, и Ренли говорит. «Стена достроена, и теперь многие живут наверху». Тут уже было несколько построек в дальней части девятки. Сейчас строятся новые дома. Да у нас тут в целом жизнь налаживается. Вот ты и вернулась. Глубоко вдыхаю и пытаюсь заговорить снова. Я должна практиковать этот навык. Не факт, что я тут останусь. Удивительно, с какой легкостью мне даются слова. Будто я и не молчала, как рыба. Странное тело. «Безумно мутный организм». Ренли с гордостью смотрит на меня. Да что говорить, я и сама горда. «Останешься», — уверенно произносит Ренли. «Зак не отпустит». В голосе Ренли есть какая-то потайная стенка, которую я не решаюсь оттолкнуть. Он словно хочет сказать мне намного больше, но сдерживает себя. «С чего это?» Медленно спрашиваю я, пробуя слова на вкус. Он вернул то, что ему было нужно. Ренли улыбается. «Может, ты задела его сердце?» Мне становится неуютно от этого разговора, и я опускаю взгляд, тереблю пояс пальто и произношу. Сомневаюсь, что оно у него есть. Ренли хмыкает, и я возвращаю внимание на него. Взгляд ловеласа упирается мне за спину, «Я каменею». «Если бы у меня не было сердца, ты уже была бы мертва, Алекс». «Зак, прямо за моей спиной, и Ренли знал об этом, вот сучёныш». «Ну ладно», — говорит Рэнли с максимально заинтересованным лицом, рассматривая наручные часы, которых нет. «Я пойду, уже опаздываю на очень важное мероприятие. А как вы знаете, я до ужаса пунктуален». Ренли исчезает со скоростью падающей звезды, и на его место садится Зак. Я так давно его не видела, что позабыла, насколько тяжело на него смотреть. Это действительно он. Я так долго и тщательно думала о том, что скажу ему, но все мысли исчезли. Мне одновременно и радостно видеть его, и горько. «Два-один», — говорю я. «Ты дважды спас меня». Он кивает. А я думаю, что лучшего начала разговора я не могла бы придумать. Зак ничего не говорит, вглядывается в мое лицо, словно не уверен, что это я. Воздух сгущается, и я решаю разрядить обстановку. Сглупил дважды, не похоже на тебя. Не знаю, что я несу, но молчать не могу. Слишком долго язык был прикован к небу. О боже, лучше бы так и оставалось. Внимательный и серьезный взгляд Зака останавливается на моих глазах. Он видит меня насквозь, безусловно. Я чувствую, как он шарится по полкам моих мыслей и выискивает то, что ему более интересно в данный момент. Нет. Я послушал его. Кого? Сердце, которого у меня нет. Какое-то время я просто смотрю на него и понимаю, что столько всего должна еще сделать. «Моя жизнь только начинается, и я хочу кое-что прояснить, поблагодарить и...» «Спасибо, что вытащил из машины», — шепчу я с болью в голосе. Вспоминая, как испугалась тогда, я думала, что умираю. Помню, как хотела позвать Зака, но не могла, как думала, что и он погиб. Был рад помочь. «Зачем ты это сделал?» Глаза в глаза. «Потому что захотела». «Улыбаюсь. Просто не могу больше держать маску холодности. Готова признаться сама себе, что я счастлива слышать от него такие слова. «Ты вроде убить меня хотел», — напоминаю я, окончательно истрепав пояс пальто. «Передумал. Вот так просто?» На губах Зака мелькает секундная улыбка, уголки немного приподнимаются, и он отвечает. «Это было совсем непросто». Хочу задать ему миллион вопросов, но не могу. Нужно все продумать еще раз. Может, записать на листочке. Хочу узнать, что будет со мной дальше и как долго я буду на попечении Лейзенберга. А еще мне хочется спросить, почему он не приходил ко мне. В нашу сторону идет умопомрачительная брюнетка. Она шагает так, словно весь мир принадлежит ей. Садится на скамейку рядом с Закари и чмокает его в щеку. Мои глаза готовы выпрыгнуть из орбит, а сердце предательски сжимается. Отвожу от них взгляд, но голос Зака возвращает мое внимание. «Алекс, это Ребекка Келлер, моя сестра». Ребекка протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Девушка с интересом разглядывает меня, и я не вижу на ее лице ни грамма дружелюбия. «Так, ей-то я что сделала? Вижу ее впервые в жизни». «Алекс, значит, наслышана о тебе». Перевожу взгляд от Ребеки на Зака, и девушка тут же говорит. «О, нет, не от него, от Герды». Сдерживаю себя, чтобы не закатить глаза. А я ведь о ней думать перестала. «Ребекка не сейчас». «Что, не сейчас?» — спрашивает она. Брат с сестрой обмениваются взглядами, и я чувствую себя лишней. «Где Ренли, когда он так нужен?» Слинял, чёртов предатель. Откатываюсь от скамейки и говорю. «Приятно было познакомиться, Ребекка, но мне пора». В этот момент рация Зака начинает шипеть, и оттуда разносится голос Нео. «Зак, у нас тут неожиданные новости и более неожиданные гости». Закари не сводит с меня взгляда и подносит рацию к губам. «Какие?» «Президент мёртв, у ворот полковник».